У нас трау, и потом придут все свои. В начале девятого действительно явились свои. Отец Андрей и Анжела. Подруга, едва переступив порог и бросив первый взгляд на коридор, куда выходило множество дверей, тихонько присвистнула и протянула Маше картонную коробку с французским коньяком. «Да, это...» — Это хоромы нет для простых смертных. — Все-таки ты подцепила принца. Неужели похож? Илья совершенно по-свойски расцеловался с гостьей и снял с нее куртку. Вел он себя так, будто знал ее по меньшей мере со школы. — А ты еще была против. — Долго будешь мне это припоминать? — кокетливо сощурилась она. Впрочем, Маша не воспринимала ее выразительные взгляды всерьез. Она слишком хорошо изучила подругу, чтобы считать ее способной на подлость. Анжела кокетничала только потому, что перед ней находился мужчина, все равно кто. Это и давало ее не в меру серьезному супругу тысячу поводов для ревности. Андрей молча протянул сестре букет белых лилий. Отец передал Илье бутылку дорогого вина. Держались оба... Натянута, будто участвуя в каком-то нелепом и утомительном ритуале, ненужном и неинтересном. Маша сперва смутилась, а потом обиделась. Она с вызовом взглянула на Илью, уже нагруженного подарками. — Давай скорее сядем за стол. Может, кто-то торопится? — Лично я отпросилась на весь вечер, — сияя заявила Анжела, не заметив неловкой паузы, которую... Выдержали ее спутники. За столом. В самом деле атмосфера несколько разрядилась. Маша принялась угощать гостей. Илья наполнял бокалы. Анжела одна заменяла собой целую шумную компанию. Она первая схватила стопку с коньяком и, презрев шампанское, и, встав, заявила. «Так как я знаю Машку лучше всех...» «Нет, нет, мужчины, не спорьте. Вам, женщину, никогда не понять. Я скажу тост». Никто и не спорит. Андрей впервые подал голос и поднял на Машу глаза. Та попыталась прочесть в них главное, знает ли он про отмену готовящейся на завтра свадьбы, но его взгляд был непроницаем. Маша увидела в нем только безграничную усталость граничащую с апати. Это выражение ей не понравилось. Отец сидел с бокалом на готове, разглядывая оказавшийся прямо напротив него букет роз, подаренных Ильей. На людей, собравшихся за столом, он как будто не обращал внимания. «Я знаю Машку давно и могу сказать, она девчонка, каких на свете очень мало». Взволнованно возвысила голос Анжела. В ее выпуклых глазах блеснули слезы, и она быстро моргнула, чтобы уберечь подводку, которой, как всегда, воспользовалась слишком щедро Я не буду вам ничего расписывать. — Тебе тем более, Илья. Ты, наверное, сам все понял, если за нее ухватился. Скажу главное. Маша исключительно... Честный человек, и я даже не понимаю, как можно быть такой честной, если ей когда-то где-то не везло, то из-за этой честности, и еще из-за того, что она окружающих такими же считает. Илья, теперь ты должен ее прикрывать. Ей как раз нужен был человек более гибкий, что ли. Это я и есть». Коротко отозвался тот и поднял бокал. «Предлагаю выпить». Маша, ожидавшая более развернутого ответа, удивленно взглянула на него, но все уже последовали примеру Ильи. Сама она едва прикоснулась к шампанскому. Ей делалось все больше не по себе при виде оцепенелых лиц отца и Андрея. «Знают». Девушка поежилась, хотя в столовой было почти жарко. Больше всего она боялась, что Анжела коснется в разговоре завтрашней свадьбы, на которую тоже была приглашена. Судя по счастливому виду подруги, та еще пребывала в полном невидении.